Шестое. Хорошо. Я потом еще поправлю кое-что. Давайте двигаться дальше. Вот и все, что сказал Эндрю Бивилл, прочтя мою новую редакцию своих слов. Только это я и хотела услышать. Первую половину той встречи мы провели, размечая всю книгу, главу за главой. К тому времени мне стало ясно, что Бивилл не намерен рассказывать мне историю своей жизни в хронологическом порядке, как и выкладывать все, что только можно, по каждой конкретной теме. Однако, обладая организованным и методичным умом бухгалтера, он желал знать, куда войдет то или иное событие. Поэтому мы разметили общую структуру книги, чем-то напоминавшую голый каркас его нового небоскреба. Моя работа включала, помимо заметок, которые я печатала под конец каждой встречи, упорядочивание записанных событий, чтобы я могла определить их в ту или иную главу и составить связанное повествование. После краткого предисловия книга должна будет начаться главой о предках Бивила, за которой последуют главы о его образовании, его бизнесе и так далее. Часто, когда Бивила уносила, Он перескакивал между главами и просил меня записывать отдельные предложения, ключевые слова или просто некое имя, к которому он вернется позже. Ядро книги составляли фрагменты, в которых он реабилитировал жену и отстаивал свой экстраординарный талант бизнесмена. Ему также было очень важно показать, какими многообразными путями его капиталовложения всегда сопровождали рост экономики и, более того, способствовали ему даже в разгар биржевого краха 1929 года. Он во всех подробностях объяснял, как его предки, вплоть до его прадеда времен президентства Джефферсона, венчали личную выгоду с благом страны. «Это, — настаивал Бивилл, было основой его деловой практики. «Жадная рука слишком коротка», так он часто говорил, или «прибыль и общее благо — две стороны одной медали», а еще «наше процветание — следствие нашей добродетели». Богатство для него имело почти трансцендентное измерение. Он часто повторял что нигде это не видно так ясно, как в его легендарной череде триумфов 1926 года. Нацеленные на получение прибыли, его действия неизменно служили национальным интересам. Бизнес как форма патриотизма. Неудивительно, что его личная жизнь нерасторжима, и чем дальше, тем больше, сливалась с жизнью нации. Что, по его словам, Не всегда было легко для Милдред. Она была очень сдержанной. Вот вам признание. Я удивился, когда она согласилась выйти за меня. Я и подумать не мог, что она захочет связать свою жизнь со всем этим. Он огляделся, как бы пытаясь определить, чем в действительности являлось это. «Не могу». Честно, не знаю, что бы я делал без Милдрат, где бы я был. В этих довольно банальных словах прозвучала неожиданная глубина. Она... Я хочу сказать... Я обнаружила, что никогда еще речь Бивила не казалась мне такой красноречивой, как в этот неловкий момент. Человек, чья работа состояла в том, чтобы всегда быть правым Человек, который никогда не позволял себе роскоши сомнений Не мог подобрать нужных слов Не желаете сделать перерыв? Ватная тишина становилась все глубже Она спасла меня По-другому не скажешь Спасла своей человечностью и теплотой спасла тем, что создала для меня дом. «Вам, наверное, этого сейчас не видно, но это место...» Он плавно покрутил руками. «Когда-то было настоящим домом. Теперь же с каждым днем оно все больше напоминает музей. Твёрдостью. Но здесь царила мягкость еще не так давно. Она... У Милдред Всегда звучала музыка. Она была... Нам надо будет поговорить об этом. Всегда звучала музыка. Он снова не мог подобрать слов. Красота. Да, она любила красоту. И доброту. Красоту и доброту. Вот что она любила. И... Это же не слав мир. Она всегда взгляд его устремился в прошлое, и я не смела нарушить его размышлений. Я начала понимать, почему образ Хелен, созданный Ваннером в романе, побудил Бивила написать в ответ собственную версию своей жизни. В дверь тихо постучали. Вошел дворецкий с чаем но Бивилл остановил его, прежде чем он поставил под нос. — Нас тут двое. — Очень хорошо, сэр. Он развернулся и вышел. — Хотела бы я познакомиться с ней, — сказала я, боясь испортить то, что показалось мне моментом настоящей искренности и в каком-то смысле близости. — Вы бы ей понравились, — ей наскучили под подхалимы. В явном противоречии с духом последней мысли Бивила, я почувствовала себя ужасно польщенной, и меня охватила гордость. Милдред была одарена исключительной ясностью восприятия. Для нее не было ничего слишком сложного или загадочного. Её подход к миру был элементарен, как сама природа, и неизменно верен. Она прозревала ложную усложненность и видела простую правду жизни. Если вы находите способ выразить на странице самую суть этих долгих разговоров, я верю, что под моим руководством вы сумеете уловить и дух Милдред. Спасибо. Я сделаю все возможное. Кажется, я говорил, что в ее энтузиазме было что-то детское. Это правда. Но правда и то, что ее хрупкость сочеталась со своего рода мудростью. Возможно, какой-то своей частью она понимала, что ей отведено немного времени среди нас. Знаете, здоровье у нее всегда было слабым. Поэтому мы и не познали родительского счастья. Как вы познакомились? Самым обычным образом. Правда, ничего особенного. Милдред только что прибыла из Европы с матерью, миссис Хоулэнд. После стольких лет за границей, почти всю жизнь, Милдред, у них здесь не было друзей. В то время, когда они вернулись, я завершал одно дело с неким человеком. Именно не имеют значение, И он попросил меня в качестве одолжения присутствовать на обеде, который он давал для миссис Хоуланд с дочерью. Я известен своим пренебрежением к светским функциям любого рода, но то была работа. Меня усадили рядом с Милдред. Вы помните, о чем вы говорили? Он ненадолго замолчал, уставившись в пространство у меня над головой. Мы. Она говорила о музыке. А какая музыка ей нравилась? Я подумала об изысканном музыкальном вкусе Хелен Раск из романа Ваннера. Какие у нее были любимые композиторы? О, ей нравились все великие, знаете, Бетховен, Моцарт. Мне показалось, он сейчас разовьет эту тему, но напрасно. Откровенно говоря, я ничего не смыслю в музыке. Какие-то выступления, которые мы посещали вместе, мне весьма нравились, хотя рассказать вам о них я бы не смог. Другие едва ли походили на музыку. Я всегда думал, большая часть аудитории только притворяется, что им это нравится — Но потому, как Милдред потом говорила об этих произведениях, было ясно, что она понимала, в чём там суть. Впрочем, не стоит углубляться в посторонние детали. «Вот что вам нужно знать о Милдред», — сказал он наконец. Не считая музыки, она была созданием простым и чутким. Но из этой простоты проистекала ее большая глубина. Знаете, простая и глубокая. Я кивнула, не очень понимая, что он имел в виду. Вот что я пытаюсь донести до вас. Простую глубину тех, кто близок к грани бытия. ее детство и смертельная болезнь. Обязательно используйте это. На грани бытия. Я выдержала подобающую паузу. — А вы устраивали концерты здесь, в доме? Как те, которые... Я вспомнила на запрет ссылаться на книгу Ваннера, но было уже поздно. Бивилл устремил на меня долгий взгляд, чтобы выразить недовольство, не прибегая к каким-либо жестам. Поначалу не чаще, чем кто бы то ни было. Однако, когда Милдред ослабла и уже не могла выходить, она стала приводить музыку домой. Камерные мероприятия в музыкальной комнате на втором этаже — Я, естественно, поддерживал эти концерты и помогал отбирать лучших исполнителей, но в основном оставался в стороне. Большая часть музыки звучала как перед выступлением, когда музыканты настраивают инструменты. Тем не менее, даже если мне не нравилась большая часть репертуара, я восхищался смелостью и уверенностью Милдред. — А она, случайно, не вела дневника? — спросила я вспомнив многотомный дневник романной героини, списанной с Милдред. Ничего такого, кроме нескольких календарей, в которых отмечала встречи со знакомыми и свои концерты, разумеется. Возможно, мне бы стоило поговорить с кем-то из ее друзей или этих музыкантов. Это помогло бы мне составить более полную картину. «Мисс Портенса». Я пишу эту книгу, чтобы пресечь распространение версий моей жизни, а не чтобы множить их. Я совершенно однозначно не хочу умножения точек зрения, разных мнений. Это должна быть моя история. Я понимаю. К тому же Милдред была чрезвычайно замкнутой, а при ее слабом здоровье у нее едва ли была какая-то светская жизнь». Она вела очень уединенную жизнь, посвященную нашему дому и искусствам. Отчасти поэтому мы так хорошо ладили. Мы оба ценили нашу уединенность. Конечно, она встречалась с представителями учреждений, которые имели отношение к ее благотворительности. Но я не думаю, что нам следует тревожить в связи с этим директоров музеев и президентов университетов. В конечном счете ее общение с этими людьми ограничивалось строго практическими вопросами. Я очень сомневаюсь, что они могли бы пролить какой-то свет на характер Милдред. Для этого у вас есть я. Поняла. Спасибо. Вам только нужно знать о ее доброте и любви к искусствам. Вот что должно проявиться на странице. Снова раздался стук в дверь и вошел дворецкий с чаем. — Посмотрите, как поздно, — сказал Бивилл. — Мне нужно сделать звонок. — Извините меня. Позвоните, пожалуйста, в контору, чтобы договориться о следующей встрече. Хорошая работа, мисс Портенца. И он удалился. Дворецкий взглянул на меня. — Но «Ну, еще хотите вашего чаю? — он ухмыльнулся. «Мадам».